Глава девятая На сей раз найти Никодима труда не составит. Так я думала, въезжая во двор, развороченный колесами тяжелой техники. Но, спустившись по знакомой лестнице в тот самый подвал, засомневалась, туда ли попала. Вместо тусклой желтой лампочки под потолком помещение было освещено голубоватым холодным светом люминесцентных ламп. В прошлый раз я и не заметила светильника, висевшего на стене в углу у самого входа. И дверь, которую открыл мне вчера Босяк, Женька, помнится, назвал его человеком-могилой, имела существенное отличие от той, что была на ее месте сейчас. Нет, она по-прежнему была обита по краям бойлоком, и ручка на ней была самой, что ни на есть простецкая. Но сама ее створка оказалась выложена паркетными дощечками. Их красивый рисунок, незаметный при прежнем освещении, радовал глаз. А перед дверью на цементном полу лежал резиновый коврик, наполовину прикрытый влажной тряпкой. Уже совсем собравшись постучать, я заметила кнопку звонка сбоку на косяке и, не усомнившись в его работоспособности, надавила на нее. За дверью раздался нежный двухтональный сигнал и послышались торопливые тяжелые шаги. Нет, все-таки босяк, и в прежнем обличье. А я не удивилась бы, предстанет сейчас передо мной, если и не бритым, то хоть причесанным в халате, домашних шлепанцах и с трубкой в зубах. Размечталась. Никодим, Авакум и, как его еще Женька назвал, Абрам, переменам подвластен не был. Никодим? спросила я как и в прошлый раз нисколько не сомневаясь что он меня узнал не ответил он и посторонился давай мне дорогу в его полуподвальчике сегодня было чисто ни объедков на столе ни вонючего мусорного ведра рядом не было матрас на полу аккуратно застелен темной петрый накидкой а бесчисленные хрустальные висюльки люстры разноцветно искрились. женька у тебя Спросила я, проходя в комнату. «Какой еще Женька?» Выпучился он на меня. «Нет здесь таких и не было никогда. Кого еще тебе надо?» «Мне нужен ребро». Попытала я счастье по-другому. «Ах, этот!» Дошло до него. «Этот здесь! Садись, я сейчас». «На что садись-то? На матрас, что ли? Ни одного стула. Ну да ваше дело предложить». Вот сейчас во мне царило Полная невозмутимость. Тишина и непредвзятость с большой буквы. Никаких эмоций. Поразительно. Он лучше всех и играет блюз. Ни к селу, ни к городу вспомнилась строчка из песни. «Зачем я здесь?» Спросила я себя, всматриваясь в грязное окно под низким потолком. И ответила, не задумываясь. «Для того, чтобы выставить Джазмену счет за Андреевну» и заставить платить. Именно это было для меня сейчас первостепенным. Потому что на мне вина лежала тоже, и немалая. Про собачку, видите ли, пошутила. Про Матвея, забрехавшего в момент, когда Андреевна заглянула в ванную, где лежал мертвый Валерий. С наркоманами шутить опасно. Чересчур они неуравновешены. А этот, то ли вследствие неуемного темперамента, то ли от ненормального самомнения, еще и непредсказуем. Ушли вчера они с надеждой из квартиры Валерия, и бросился Джазмен в деревню, как ее, в шелоховку. Прямо на ночь глядя и махнул. Единственного свидетеля убивать, Андреевну. Показала серебру, что видела она его в доме. Господи, да если бы видела, то что с того? Дурак! Где дурак? Прозвучала сзади, удивленно-насмешливо а я и не заметила, что вслух сказала. Вот он, джазмен, на матрасе сидит. Башмаков на ногах нет, потому и не слышала я, как он появился. Ой, неосторожно ты, Танечка. Ты дурак, Женька Ребров, ответила я ему. Он по-прежнему, корча лицо в полуулыбке, не вставая, избавился от куртки, швырнул ее к стене и развалился, вытянув по матрасу ноги и оперевшись на локоть. «Садись ко мне, частный детектив. В ногах, правды нет. Скажи, эти идиоты на сером москвиче, которым я колесо пропарывал, все еще там?» «Кто? Ах, да, мадам Горелова сказала напоследок, что самшитовские молодцы до сих пор его ищут. Правильное, однако, место выбрали они для засады. Но что-то не заметил я никого во дворе. «Садись!» Женька подвинулся и хозяйским жестом показал на матрас рядом с собой. «Сейчас!» — вприпрыг прямо. «Ты нож от крови отмыл?» «А?» — не ожидал Ребров такого вопроса. «От какой крови?» — пролепетал возмущенно и растерянно одновременно. «Хватит, Ребро, дыши ровно, быстрее в себя придешь». «И что дальше?» «Все!» — последовал он моему совету. И сразу нагло сделался, по-прежнему. Вот только остался несколько бледноват. А что это его рука назад поползла, за спину? Ага, вот и нож. Короткий, трехгранный, с гравированной стальной рукоятью. Тяжелый. Колесо легкового автомобиля таким пропоришь с одного удара. Смотрела я, как он демонстративно любуется пикой, вертя ее в своих музыкальных пальцах, и чувствовала нехороший озноб между лопаток. «Отмыл! А как же?» — кивнул Женька. «Так не присядешь?» «Женька, почему же ты, как цепной пес, на Андреевну кинулся? Ведь не видела она тебя, понимаешь? Не видела!» «Откуда ж мне было знать?» — пожал он плечами. Она там, в доме, совсем рядом прошла. Я в кресле притворился спящим. И собачонку внизу, мать ее, в штаны вцепилась. Пнуть пришлось. Я вчера подумал, если старуха тебе все рассказала, то ты точно обо всем догадалась. Вот только почему вранье мое слушала с такой доверчивостью, а? С интересом я тебя слушала, а не с доверчивостью. И догадалась, когда дослушала до конца. Гореловы уехали перед приходом Андреевной. Валерия Андреевна нашла самое большое минут через десять после их отъезда, и он уже был трупом. Я не знаю, через какое время наступает смерть от передозировки героина, но сомневаюсь, что мгновенно. Убийца же не будет сидеть возле жертвы и ждать, когда она дергаться перестанет. Уколол и дай бог ноги. Отсюда что следует? Что? Переспросил еще больше побледневший Женька то, что Горелова вернулась в дом к уже мертвому хозяину и встретила там тебя. «Ширнула она его, ширнула, поклясться могу!» – прошепел Женька, и я ему поверила. «После приезда в ванну залезть помогла и уколола, я видел и рассказал тебе вчера все как на духу». «Уколола, ладно, но перед отъездом, – отметила я, а не после приезда» и оставшись в доме один на один с выехавшим хозяином, ты ему еще добавил, чтобы мало не оказалось. Женька молчал, сжав побелевшие губы и сосредоточенно перекатывал нож с ладони на ладонь. Переступив, я на всякий случай отодвинулась от него подальше. И мотив, повод, то есть у тебя к этому был веский. Ты ведь так и не простил Валерию смерть, галины Канифоль. «Скажи, все частные детективы такие?» Он причмокнул губами, подбирая слово. «Ушлые да пронырливые, догадливые, да во! Если бы ты сейчас сказала, что не простил я того, что он ее у меня отбил, я просто послал бы тебя на нахер. Была бы она жива, плевать бы мне тогда на нее с высокой колокольни. А так я ведь ему весь год названивал, напоминал, сам точно не знаю зачем». «Эх, Танька!» — вздохнул он даже с облегчением. «Не хотел я его убивать, и мысли такой никогда всерьез не имел. Само как-то все вышло. Уж больно удобный случай припал. И горелы вы тут, как тут оказались. И на них все падало, как снег на голову, да так, что не отряхнуться бы им ни за что. Им и не отряхнуться!» — поддержала я его и встретила его долгий, умный взгляд, спокойно. «Так зачем же ты все-таки раскопала всю эту бодягу?» — спросил он, когда казалось, что конца не будет установившемуся молчанию. «Это мое дело». «Понятно», — обрадовался он. «А я, знаешь, подумал было, и тебя тоже». Женька ткнул ножом в мою сторону. «Того? Не врешь?» «Нет, но не обольщайся. Сесть тебе придется, Джазмен». Не понял он. Ничего не понял. — За Андреевну, — пояснил я. — И помолись, чтобы она в живых осталась, тогда срок тебе будет меньше. — Так... — он сел на матрас, подобрал под себя ноги. — А если я и Гореловых за собой потяну? В качестве, так сказать, чистосердечного признания? — быстро понял он, что к чему. — Сообразительный черт. — Тогда я единственный раз изменю своим принципам и выступлю на суде свидетелем обвинения. Он потупился, обдумывая ситуацию. — Нет, Женя, придумывай сказку, причину, по которой деревенская баба тебе жить помешала. Да поправдоподобней, кайф свой любимый сюда приплети, поверят, ребро! Попыталась я его предостеречь, когда он вскочил на ноги. — Давай не будем! — А если будем, то давай! ответил он традиционно и шагнул ко мне выставив нож острием вперед место мало места в этой комнатенке для хорошей сшибки с вооруженным противником что то в последнее время часто попадаю я в перепплеты в местах где для этого не хватает простора я отступила к столу не кидас же на нож в самом деле он усмехнулся довольный произведенным эффектом и расслабился так то лучше А я-то думала. Жейка боком, на всякий случай, не выпуская меня из поля зрения, вышел из комнаты. «Уйди, протопоп!» — предостерегающе рявкнул он на босяка в прихожей. Я, не торопясь, не пойдет же он под дождь без башмаков. Подобрала его куртку и шагнула следом. «Стой, детектив!» Он, уже обутый, вновь обратил ко мне острие. «Не мешай лучше!» «Вот, ребро! Забыл ты!» Кожаная куртка полетела ему в голову и накрыла его на долю секунды, которой хватило мне для короткого шага и удара каблуком, пришедшегося ему в бок Удар он выдержал, но нож бесполезной железкой грохнулся на дощатый пол. Для драки места в прихожей совсем не было. Я попыталась ударить еще раз и промахнулась. Носок сапога, врезавшись в предплечье, только развернул его в сторону двери. Забыв о ноже, ребро распахнул ее и кинулся вон. «Ну ты даешь!» — раздался за спиной восхищенный восклик. Женькин нож сам с собой оказался в руке, и Никодим в мгновение ока с коротким воплем исчез в какой-то дыре. Сжимая в одной руке нож, в другой сумочку я бросилась в погоню за Джазменом. Фора у него была небольшая, но прыть замечательная. Когда я выскочила из подъезда... Ребро улепет выше по грязи со всех ног, уже поворачивал за угол. А когда я, на каблуках-то, уже добиралась до поворота, мимо, завывая на бешеном форсаже, промчался серый москвич последней модели. И это добавило мне азарта. Не для вас, ублюдки, я зверь отравлю. Машину занесло, она едва вывернула, юзму шла за угол дома. Почти сразу сквозь истошный виск тормозов послышался звук мягкого удара. — Эх, Женька, морда твоя небритая и головушка хвостатая. Лучше бы ты от меня удар принял. Все, спешить было некуда. Я это поняла сразу. Москвич развернула боком, и он остановился посередине большой лужи. Ребро лежало рядом с ним, возле колеса, лицом вниз. Мокрая рубаха пузырем вздулась на его спине а на затылке была дыра, величиной с кулак, из которой толчками била кровь и медленно растекалась по поверхности грязной воды. Я подняла голову и взглянула на Лысого в москвиче, в его бессмысленные, пустые глаза. Расстегнула сумочку и, сменив нож на пистолет, шагнула в воду. Лысый, остолбеневший от случившегося, не сделал ни одного движения, когда я рванула на себя дверцу. Все шесть остававшихся в пистолете вонючих зарядов вошли мимо его виска в салон машины. Захлопнув вслед за этим дверь, я была уверена, что теперь есть полная гарантия того, что лысый никуда до приезда милиции отсюда не денется. Так оно и вышло. Я попыталась, конечно, стряхнуть с себя нехорошую оторопь, но с дрожью рук сразу справиться не смогла. Я какое-то время посидела покурила в своей девятке, положив голову на подголовник. А когда справилась с собой и вывела машину со двора, но с другой стороны дома, перед выездом на дорогу пришлось постоять, пропустить мчащийся на всех парах, завывающий благим матом белый форт с батареями мигалок на крыше. Быстро контора пожаловала. До самого своего дома я вела машину по мокрому асфальту, со скоростью самобеглой коляски начала века, невозмутимо принимая ругань обгоняющих меня машин. Никогда не думала, что механическое стадо имеет настолько разные голоса. Три выкуренные сигареты и две пришедшие в голову мысли. Вот все, что произошло по дороге. Сигареты, ладно, в счет не идут, а мысли, хоть и пустые, да нельзя. Все же скрасили мне путь. «Каково теперь будет, Надюхи?» — подумала я, и едва не впала в уныние вместо нее. Хорошо, что вовремя переключилась на другое. Сегодня же, нет, сейчас же, машину только поставлю и пойду в восторг к дяде Славе, отдам вчерашний должок и буду пить коктейли. И наплевать теперь мне было на всех Чебриковых вместе взятых. Надо было как-то отметить успешное окончание дела Семена Геннадия Вечерогова. Надо было помянуть джазмена, оказавшегося убийцей Валерия Сергеевича Рогова. И надо было приготовиться к получению честно заработанного гонорара. Вы не поверите, но когда я остановила машину на обычном месте, в центре своего двора мелкий осенний дождь, хлиставший с самого утра, прекратился. И в образовавшийся прогал в облаках глянуло солнце осветила, поблёгший от сырости город. Я открыла дверцу, чтобы проветрить салон от сигаретного дыма, открыла сумочку, чтобы затолкать туда совершенно ненужный мне газовый пистолет, не оставлять же его в машине. И чуть не порезалась о Женькин нож, вытягивая из-под него замшевый мешочек. Время от времени попадают в мои руки трофеи намного серьёзнее этих. Избавляюсь я от них всегда одинаково. Выбрасываю воду с моста через Волгу. Эти железки ожидает та же участь. Щурясь от солнца, светившего мне в лицо, я развязала шнурок и вытряхнула гадальные кости из мешочка в ладонь. Пять плюс двадцать четыре плюс двадцать девять. События, как и дела, вытекают одно из другого. В великом и в малом окончания нет. Есть вечное продолжение.